1647 год. Рим. Ну что тут поделаешь, если всем было не до него? В Польше король и шляхта обеспокоены войной с казаками и нашествием Турции. В Турции заняты происками Венеции до да восстанием в Сербии. Сербия – войной с турками и унией с Римом. А в Риме – Но ну а в Риме папская курия встревожена неудачной экспедицией архиепископа Рину Челлини в Ирландию. Увы, к тому времени, пока папский легат пытался возвести заблудшую овцу, именуемую Англией, в лоно римско-католической церкви, лорд-протектор Кромвель железной рукой подавил восстание ирландских католиков. «Далай же римским папам англиканская церковь вместе с этим островом!» Еще Григорий XIII, которого считают изобретателем нового календаря, хотя по справедливости календарь бы должен носить имя Лилианский в честь Луиджи Лилео, а не Григорианский, отдал почти что всю казну на строительство Великой Армады. Ну, где теперь Армада? Правильно, ахнуло-ухнуло на дно морское вместе с кораблями, матросами и золотом. Теперь вот Папа Иннокентий X которого все государи ни в грош не ставят, решил туда же. Видел Тимоха римского папу? Видел. Бенедетто, чиновник из Курии, сумел поспособствовать встрече. Правда, его святейшество пока не соизволил побеседовать с Джованни. Но выслушал и милостиво позволил облобызать свою туфлю. Целовать пыльную туфлю Тимохе страсть как не хотелось. Но Бенедетто... «Славный, однако, парень объяснил, что там есть изображение святых, и ты не туфлю целуешь, а ровно бы к образам прикладываешься». С Бенедетта Тимофею вообще повезло. По возрасту немногим старше, но уже занимает какой-то важный пост в канцелярии, то есть в Курии, римского папы. Простой, такой скромный, с деньгами помог. Когда Тимофей рассказывал, как турки его пытали, то у Бенедетта на глазах выступили слезы. Одно плохо, что он слишком серьезно относился к вопросам веры. «Ох уж этот папа! Ну что, трудно ему, что ли, приказать своим секретарям, чтобы те написали пергамент? Да ладно, и на бомбицину согласен, только чтобы с печатью, где сказано, что он, папа то есть, признает его наследником русского престола Иоанном Каразейским-Шуйским, у будет от него что ли так нет же вся курия именует его просто джаванни каразейский сегодня тимофею впервые выпала удача по большому секрету за который пришлось выложить цехин ему сообщили что русским принципы заинтересовалась сама попьеса он уже знал что поьеой именуют тут олимпию модельалькини матушку кардинала камила племянника или сынка нынешнего папы, а сама Олимпия была любовницей папы, что был просто Джованни. Джованни – это по-русски Иван, как зовут его итальянцы. Впрочем, его тезка теперь носит другое имя. А уж титул-то без пары чарок не выговоришь. Епископ прима наместник Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный пантифик Вселенской Церкви, патриарх Запада, примас Италии, архиепископ и митрополит римской провинции, монарх Ватикана и раб рабов божьих. Титул римского папы Тимофей выучил сразу же, как стал добиваться приема у его святейшества. Кто же их знает, пап-то этих? Может, они за ошибку в титуловании на казнь отправляют? А коли не на казнь, то во дворец святой Минервы, где самая страшная тюрьма во всей Италии. В папской курии было известно, что ежели хочешь чего добиться от папы, ступай к его любовнице. Ну, теперь-то уже бывшей любовнице. кентию стукнуло 75, а в этом возрасте вроде бы не до баб. Но все равно, женщина шея, а мужик голова. Куда шея повернет, так туда голова и смотрит. Куда ни плюнь, везде бабы правят. В Османской империи, откуда он ноги унес, гарим всеми делами заправлял. Во Франции так там вообще королева Анна за малолетнего сынка правит. Ну а тут в Риме бывшая любовница папы.